Щели в некоторых местах были довольно широкие, в них кое-как можно было просунуть пальцы, но ухватиться там было не за что. Заприкинув голову, Иван долго разглядывал потолок, потом сильно надавил снизу обломок, возле которого цидился луч света. Из щелей сразу посыпались песок, щебёнка. Морщись, Иван отвернул в сторону лицо и ещё больше напрягся, чтобы как-нибудь расшатать плиту. Не на минуту не забывая о немце и искоса поглядывая вниз, Он следил за каждым его движением. Немец сначала с глубоким упытом смотрел на Ивана, затем несколько неуверенно встал. Иван сразу оставил в плиту и взялся за автомат. Но тот добродушно улыбнулся и хлопнул по кобуре. "Найн, найн", успокаивающе произнёс он, махнув при этом рукой. Кажется, кобура у него действительно была пуста. Иван, однако, с недоверием медленно опустил автомат и выругался про себя. У него снова зашевелилось неподвластное ему осторожность к этому человеку врагу. А немец тем временем взмахивая руками и сильно прихрамывая взобрался на щебенку, задрал голову, осмотрел щели и в одном месте просунул везлом пальцы. Две пары рук уперлись в один кусок бетона. Очень странно было все это. Если бы кто-нибудь рассказал Ивану такое, не поверил бы. Но теперь все получилось как-то само собой. И он, пожалуй, ни в чем не мог упрекнуть себя. Всего несколько минут назад, не видя и никогда не зная один другого, они насмерть дрались в этом подвале, полные злобы и ненависти. А сейчас, будто ничего между ними и не произошло, дружно расшатывали кусок бетона, чтобы выбраться из общей беды. Плита едва шевелилась немного вверх, немного вниз, мусор из щелей продолжал сыпаться, и Ивану казалось, что её удастся расшатать и выворотить. Время от времени украдкой он поглядывал на немца. который вытянул в руки, старался соразмерить свои движения с усилием егона. Загорело и щетинистое лицо немца, с сильно развитой нижней челюстью кривилось от напряжения и слабости. На переносице густо высыпали капельки пота. Изредка он вытирал лицо рукавом. Его волосы, пропотевший воротник и причёс с сатурным погоном были густо усеены пылью. Иван ощущал неровное дыхание немца. Хруст щебня под его сапогами и то ли от этой близости, то ли от слаженности общих усилий, то врождённое, что всё время жило в нём по отношению к этому человеку, начало помалу ослабевать. Неясно ощущаю эту перемену в себе, волок окатерился. Всё ещё чего-то не понимаю. Они дёргали приту минут 10, но та так и не поддалась им. Днём и сусталов дышал, да и его наморился, и наконец опустил руки. Тонкий Запорошенный пылью лучик упруго упёрся в засыпанный пылью сапог немца. "Зараза", сказал Иван, обочнo посмотрев в потолок. "Селёнки маловато". "Я, я", тихо отозвался немец. Он также с сожалением оглядел потолок и неожиданно для Ивана произнёс: "Мало силы". Иван повёл запылёнными бровями, удивлённо посмотрел на немца, понимает, чёрт Что, форштейн по-русски? Мали, мали, сказал немец и улыбнулся. Русская фрау, гражданка, мали, мали, училь. Гляди ты, вот так фокус. Иван спустился с кирпичной кучи, устал и присел на конец согнутой балки и полез в карман. Захотел искурить, прояснить мозги. Автомат он все же держал меж колен. Немец, словно ожидал этой передышки, также с готовностью сел, где стоял, под самым лучом вверху. Раненую ногу осторожно вытянув перед собой. — Фокус, фокус! Не знаю, что есть такой! — говорил он, кривясь от боли. — Эгэ! — впервые улыбнулся в волокон. — Это, брат, не сразу и поймешь. За скорозными пальцами боец развязал расшитый петушками кесет, достал сложенную гармушкой бумагу, оторвал ее на цигарку, насыпал и разровнял махорку. Потом крутнул раза два тесемка с завязкой, но остановился. из-под лоби взглянул на немца и бросил ему кесет. «Лови!» Немец, видно, не понял смысла слова, но все же возле самых сапог подхватил кесет. «О-о-о! Рус-махорка!» сказал он, и поочередно одно и второе ноздрей понюхал это незамысловатое солдатское курево. Потом неумело разобрал тесемки и как-то неуклюже свернул цигарку. Прикуривал каждый в отдельности. Иван от спички. которая нашлась в его помятой, расплющенной коробке, немец от зажигалки, искусно сделанный наподобие маленького блестящего пистолетика. Наслутившись первого затяжка, Иван внимательно посмотрел на немца. Так что же делать будем? Как выбираться? "Я, я", согласился немец. "Иди, надо идти туда, наверх", показал он пальцем на дломянный, но ещё прочный потолок. чудак. Конечно, наверх, не вниз же. Но как вылезешь? Удивился Волока. Неизвестно, что немец понял из этой фразы, но с какой-то особой заботой обвёл взглядом стены, тёмный закоуток за ступеньками, осмотрел потолок. Неизвестно, что немец понял из этой фразы, но с какой-то особой заботой обвёл взглядом стены, тёмный закоуток за ступеньками, осмотрел потолок. Арбать не надо, кивнул он головой. в самый мрачный угол завален кирпичным хламом арбайтн много арбайтн арбайт конечно а ты кто рабочий или это бауэр спросил волка я я понял вопрос радостно воскликнул с немец арбайт как ето русский тишлер не припомню нужного русского слова он обеими руками сделал такое движение будто строгал доску и волок его удивлся столер — Я, я! — подтвердил немец. — Вот так фокус. — И я тоже столер. — Я столер! Тыча себя пальцем в грудь, — крикнул Иван, будто громко сказанные слова, можно было лучше понять. И все же немец, видно, понял, коротко лубнулся сквозь дым и экономно дососал цигарку. — И хаус дом Арбайтен. Него, него хаус! — говорил он, делая какие-то движения в воздухе. — И я это хаусы строил. сказал Иван, и, показывая, положил ладонь на ладонь. Срубы ставил. Русский угол. И немецкий рубил, знаю. Гуд-гуд, довольно закивал головой немец. Все знаю, да. Это еще Ригель, Рейсмус, наверное, ваше название? Я, я, Ригель, Рейсмус, как эхо повторил немец знакомые слова. Потом он задумался, и, выждав пока Иван до да курицы, гарку встал. Надо, иди, Подняв вверх палец, сказал он. Иван тоже поднялся, взял в руки автомат. Недоумевающе посмотрел на него, не зная, куда пристроить оружие, и подумав, закинул его за спину. Немис забрался на самый верх завала, съёжился там в темноте и начал бросать вниз обломки. Во всём его облике Иван не видел теперь ни тени ни былой враждебности. Немис был прост, деятелен. По каким-то неуловимым признакам в нём чувствовался открытый не злой человек, и это успокаивало. Иван тоже в лес на завал и подавляя в себе остатки недоверия, спросил: "Тебя как зовут?" Немец не прерывая работы, повернул к нему запылённое лицо. Он не понял его вопроса. "Зовут как?" громче повторил Иван. "Меня, например, Иван. А тебя?" "Ганс, Фриц? Я-я, Фриц Хаггман, обер-ефрайтер." Обрадувшись своей дегатке охотной, бесил немец и заулыбался. "Их, Фриц, ду, Иван, гут!" и он снова засмеялся, собрав в мелкие морщинки немолодое лицо. "Гут-то гут. Не поддавайся его весёлому настроению", сказал Иван. "Только не очень. Вот вылезем, а тогда что?" На немцы эти слова Ивана однако не произвели впечатления. Он по-прежнему старательно выдирал из груды куски потрескавшейся, разломанной стены и бросал их вниз. Иван пристроился рядом и, неловко согнувшись в темноте, принялся за то же самое. Неизвестно, сколько времени прошло за этим их занятием. Они перебросали немало кирпичных обломков. Под потолком можно было уже выпрямиться. Там оказалось проломено, идущее куда-то вверх и в сторону. Только ее сильно завалило кирпичным ломом. Яркий солнечный лучик и щель исчез. Теперь оттуда робко проникало только маленькое пятнышко уличного света. И в подземелье царил полумрак. Постепенно привыкшие к темноте две пары глаз кое-что различали вблизи, и люди работали. Немец стоит делает чехал, а Иван тяжело, вдушливо кашлял. То, что они всё же нащупали выход, немного обнадежило Ивана, и он уже не думал, что погибнет так глупо. Однако в этой спокойонности появилась новая забота, которая всё сильнее начала занимать его. Какая нечистая сила свела меня с этим, думал Иван. Правда, пока они находились тут и вместе выкарабкивались, Иван кое-как мог согласиться на какое-то товарищество. Но как ему поступить, когда они выберутся наверх? И кто там сейчас свои или немцы? Если свои, то ещё полбеды. Немца можно будет передать в плен. А если фашисты, опять драться? Так не лучше ли застрелить его тут? но думая так Иван неясно ощущал в душе что застрелить теперь этого человека уже вряд ли сможет как стрелять в него если между ними рушилась главная для этого взаимная ненависть если вдруг в вражеском мундире предстал перед ним самый обыкновенный человек который и к Ивану относился уже не как враг а как сообщник и друг кажется это был совсем неплохой немец И Иван даже ощутил душевную неловкость от того, что недавно едва не задушил его. Все это было странно, непривычно. Порой Иван даже забывал, что они враги. Ему хотелось подробнее расспросить фрица о столярном деле. Хотелось сесть, покурить, мирно, по-хорошему поговорить. Но тут же Волока опять начинал сомневаться. С виду-то немец, вроде и неплохой человек, трудолюбивый, но кто знает, что у него на душе. видно, все они хороши в плену или убитые. Но кто же тогда перенёс столько горе людям? Кто столько поубивал, пожёг, разграбил, кто залил кровью весь мир? Да и что скажут хлопцы и начальство, если узнают, как он тут раскуривает маршанскую махорочку с этим Фрицем? А если узнает капитан Воронов, полковый контрразведчик молчаливый, загадочный человек со скрытыми под бровями глазами. Как он отнесётся к такому братанию, Волока мог предположить определённо кое-что. Он уже слышал за полгода службы в полку. Снова, порядком устал, они сели на кирпичную глыбу в углу и начали отплёвываться. Волока достал из сет насыпал в бумажку махорки и, придерживая её пальцем, передал кисет Немсу. Тот охотно взял. Когда Волока похлёнял сигарку, Ненес услужливо щёлкнул зажигалкой, дал прикурить ему, затем прикурил сам. Дрожащий, маленький, как искорка огонёк зажигалки, постепенно рассеял мрак, осветил покорёженный потолок с щелью в кирпичной стене и два запылённых усталых лица. При свете стало веселее, и Фриц не стал гасить зажигалку, а попытался приспособить её к веслу стены. Зажигалка плохо держалась в щели, и Волока поднял с полу кусок кирпича. На вот, при счиме немец залобломукнул, но вдруг светлые брови на его лице дрогнули, и он со страхом в глазах прислушался. Иван тоже поднял голову. Там, наверху, над ними послышались шаги. Топ, топ, топ. Сквозь бетон донёсся близкий, но глухой, неразличимый голос. Что-то на ступеньках стукнуло и затихло. Человек, видимо, остановился или, возможно, отошёл дальше. Иван вскочил Первым его желанием было крикнуть, отозваться, но в тот же миг он поймал на себе напряжённый умоляющий взгляд немца и сдержался. Кто? Такой вопрос промелькнул в сознании обоих. И, конечно, каждый из них в эту минуту хотел своего. Эта минутная разобщённость желаний снова прежней враждебностью захлестнула его она. Однако усилием воли он подавил её. Сразу, как только заглохли шаги Угасло и желание откликнуться. Рассудок подсказывал, что надо молчать и выбираться из подземелья самим. Они еще немного повслушивались в тишину. Мертвее от чрезмерного внимания. Затем немец вздохнул, как-то обмяк, и начал не торопясь закреплять в стене зажигалку. Иван закашлялся, закрыв рот ладонями. Шагов больше не было слышно. «Вот влипли так влипли!» Не столько немцу, сколько самому себе, сказал Иван. По дыханию тут и бач на иды. Немец сидел, свесив с колен натруженные руки. Его недавнее оживление исчезло, видно от работы или, может, от этой тревожной забоченности. Война, низ гуд, вдруг приглушённо, но с наболевшей уверенностью отозвался он. И Иван даже удивился. Откуда такая перемена в настроении врага? Война, шайза. Немец сказал это с каким-то напряженным отчаянием в глазах, которые при низком косом свете зажигалки таинственно и угрожающе блеснули. Иван удивленно полураскрыл рот. Со скрытой иронией посмотрел на соседа. — Вот как? Не гуд? А где же вы раньше были? В сорок первом. Почему не турнули под задницу вашего фюрера? Вот и был бы гуд. — Фюрер Шайза? строго объявил немец, видно только одно слово и поняв из длинной фразы Ивана. «Фюрер своляч! Фюрер эйнфахер мэйшн! Никс надо!» — сказал он и стукнул себя кулаком в грудь. «Фридц Хагеман! Никс надо война! Хагеман! Надо Фриден! Надо киндер ауфцыген! Арбайт надо! Хаус надо! Шай за война!» Иван понял не все, но догадался, что возмущало этого немца. только сочувствие к нему он не испытывал. Немец же излил свой гнев, с минуту молчал. Иван тем временем докурил сигарку, бросил в угол окурок и наконец решился сказать о том, что всё время его беспокоило. Слушай, Фриц, вылезем туда. Он показал пальцем вверх. Давай плен. Рус плен, а? Немец внимательно выслушал, что-то понял, но субеждённый и твёрдости покачал головой. Них с плен. Плеху плен. Рус НКВД. Дойч Сибирь. Пуф-пуф, дойч. Никто тебе не будет пуф-пуф. Чего ты боишься? Загоречился Иван. Ты знаешь, сколько у нас ваших camarдов? Много-много camarдов в плен. Фридс снова вздохнул, невесело уставившись на огонёк зажигалки, пристроенный в разломе стены. Появившись сначала в глазах Все его лицо омрачило печать человека, который, сколько ни прикидывается, как не обнадеживает себя, все же не может избавиться от отчащей его заботы. Задумавшись о чем-то, он помолчал. Затем расстегнул карман кителя и вынул оттуда бумажки. Перебрав их, нашел надорванный конверт с потертыми краями и достал из него фотографию. «Mein Frau und Kinder, Dresden», — сказал он, передавая карточку Ивану. Тот бережно поднёс её к бледному свету. С карточки улыбчиво глядели на него женщина и трое малышей. Старший из них, басноги парень в коротких штанишках, стоял возле стула, девочка сидела на коленях у матери, средний мальчик лет 10 с высоко постриженным затылком стоял возле старшего, зажав подмышкой тугой волейбольный мяч. На заднем плане был виден угол небольшого, но аккуратного домика с верандой и почерпичной крышей. пышно одетого в густую листву виноградника. На минуту Иван впился взглядом в этот семейный снимок, вспомнил своё жилище в деревне под суменной стрехой с прохудившимися стенами. Ничего, ладная постройка. Вздохнув, заключил Иван, вспомнив своих дома, жену и двух дочерей, работавших теперь в колхозе. Писали недавно. Младшая приболела, простудившись на пахоте в поле. как она там теперь. С горечью в душе он вернул карточку немцу. «Драй киндер», — сказал Фриц, пряча в китель бумаги. «Плеху плен». «Фрау, киндер, концлагерь». «Плеху плен». Иван все понял. Конечно, немцы не очень нянщатся со своими неугодившими власти. За плен по головке не гладят. Но что же тогда им делать? Поудобнее усевшись на кирпиче и помогая себе руками, Немис начал что-то объяснять. Фриц Никсбуржуй, Фриц Арбайт, э, марки маля, киндер мнего, пролетар. Иван пролетар, Фриц пролетар, цвайн бедный человек. Ну почему бедный? Я не бедный, обиделся Волока. Что я? Безработный какой? Я колхозник. Я, я, согласился Немис. Плех у колхоз Колхоз бедно. Что он тут меня агитирует? начал мысленно злиться Иван. Куда гнёт? Ему захотелось сказать что-то такое, чтобы разом поставил этого немца на место, но он не хотел поддаваться ему в споре, как не поддался недавно в схватке на полу этого подвала. Слово бедно теперь почти оскорбляло его, и он возразил с решимостью: "Не знаю где, как, а наш колхоз был богат. Леонир был. Дома у нас ещё лучше ваших. Что ваше черепица? Мы свои шифером крыли, вот. И хлеба было, завались. Фриц внимательно выслушал Ивана, то ли не понял, то ли не поверил, и упрямо твердил свою: "Плохо русский колхоз, бедно". Иван помолчал. Конечно, не просто было переубедить этого немца, наверное, прошедшего полуРоссии и на видавшего всякого. Ну и согласиться с ним Иван не хотел. Есть и плохие, признался он. Это там, где вы побывали, да поразграбили. Немец загасил в глазах недоверия и почесал затылок. Всё было до войны, радио было, велосипед. Иван повертел в воздухе подобраными ногами. "Рад", догадался немец. "Этот самый, что ездит. Их мелькрафтрад, мотоцикл". Обивил Фриц. Мотоцикл что? Мотоцикл ерунда. Жена вот машинку имела, Зингер называется. Зингер. Немец вроде задумался, снова смыслом поглядывая на Ивана. И тот с надеждой подумал, наверное, и поверил. Пусть фашизм никс гуд, блех его фашизм. Колхоз мале-мале гуд, под своим рассудил Фриц. Недолго посидел в молчании, снова принялись разбирать завал, вытаскивать крупные обломки, чтобы подобраться к пролому. Конца этой работы, однако, не было видно. За проломом оказалась другая стена. Похоже, фундамент соседнего дома, и перед ней до самого потолка всё было забито бетонными обломками. Оба вконец изнемогли от усталости, наглотались пыли, и Волока зло выругался. Не там копаем. Надо ещё где попробовать. Я, я, согласился фриц. Передохнув внизу, волоко пошел ощупывать дальние закоулки этого подземелья. Зажигалка светила слабо. Вокруг громоздились тени, и он ощупь и наткнулся на какой-то обломок, косо торчавшись с потолка. Это было чуть в стороне от того места, где днем пробивался лучик. Наверное, стоило попробовать здесь. Иван окликнул немца, и тот перенес поближе свой крохотный светильник. Млеклый свет его тускло блуждал по неровному излому. Иван поднажал снизу, напрягся, обломок тяжело поддался. Светя одной рукой фриз, другой тоже впёрся в край бломка. Ахтунг, ахтунг! Вдруг перед осерёк он, и Иван ощутил его горячее дыхание возле уха. Там сзади, за спиной, висел его автомат. Немец смог ухватить его. Однако Иван уже не думал об этом. Все его мысли теперь занимали поиски выхода. Что там? Ахтунг! А ну, двигай сильнее. Раз, два. Взяли. Тяжёлый бломок сделал несколько ходов вверх и вниз. Руки их начали ворошатать больше. Казалось им на этот раз выходить из подвала на ден. Вдруг немец испугнув с крик, что-то из серой глыбы с шумом рухнуло вниз. Зажигалка сразу погасла. Иволока, не сообразив, что случилось, свалился на землю, оглушённый ударом, сразу погасившим все его чувства.